Глава 61. Рот в грязи. 7 января 1984 года. Тень всегда так или иначе был рядом, поэтому никогда не вызывал у меня любопытства. Он часть меня, как рука или нога. Иногда он меня пугал, правда, даже тогда я знала, что не смогу себя от него отделить. Но доктор Брэннон заставил меня задуматься, и, увидев, как тень меня ждет в изножьей кровати, я словно впервые в жизни его рассмотрела. «Тень», — произношу я, снова понимая, что могу говорить с ним разве что хриплым шепотом. «Тень, ты кто?» «Я думал ты так и не спросишь». Голос у него немного обиженный, как часто бывает. «Ну, прости, я тяжело сажусь на кровать. А можешь теперь мне рассказать?» «Посмотрим. Я бы очень хотела, чтобы ты рассказал правду». Я решаю немножко к нему подольститься. Ты всегда был рядом, Тень. Ты был самым моим верным другом. И понимаю, что это не лесть. Это вообще-то правда. Только если будешь слушать. Я должен точно знать, что тебе не станет скучно, и ты не отвлечешься, потому что я только один раз могу тебе обо всем рассказать. Если не станешь слушать, моя история потеряется навсегда. Обещаю, я буду слушать». И вот я снова в Алисиной кроличьей норе, но стены, когда я касаюсь их кончиками пальцев, на ощупь сухие и пыльные. В воздухе густо висит пыль, дышать трудно. Я машу руками, но неумолимо скольжу и падаю. Даже когда падение останавливается, я не уверена, что достигла дна. В пыли звучит высокий голос. Меня зовут Джошуа, Джошуа Блэк. Борьба в моем теле прекращается, я слушаю. «Руби, я сам только что все это вспомнил. Я долго-долго вспоминал, хотя очень сложно сказать, сколько времени это отняло, потому что мы на самом деле таких вещей не понимаем. Я ждал, когда смогу тебе рассказать. Я ни единой душе об этом не рассказывал, ни живой, ни мертвый, потому что ты всегда отрезал или говорила, чтобы я ушел. Когда так случалось я на время уползал. Помнишь, плакал минутку или месяц, потом подползал обратно, сидел и следил за тобой» выглядывала из высокой травы или из-за сараев. Ты казалась такой яркой, ты так вспыхивала, когда играла. Длинные волосы летели за тобой, как ветер, и в лице появлялся такой красивый цвет. Я жаждал. Часто. Я хотел носить твой костюмчик из кожи и костей, чтобы ещё раз ощутить щекой ветер. Но теперь нет. Я всё вспомнил. Когда я увидел всю свою жизнь на этой земле, я понял что она была желтком, который обратно в лицо не запихнёшь. Руби, меня зовут Джошуа Блэк, я единственный сын Патрика Блэка. Мы оба твои предки, но очень-очень давние. Никто из живущих нас совсем не помнит, никто не знает, что мы когда-нибудь существовали. Была еще дочь, потом много позже того, как меня не стало, но я ее не очень хорошо знаю. Патрик Блэк был ворошильщиком, у него были большие руки и черные усы. Мы вместе работали в глубоких ямах. Ты никогда не узнаешь, как темно в глубине земли, Руби, и как там жарко. Там мерцал в угольных коридорах огонь свечей, и когда меня заставляли тискаться в узкие дырки, я всякий раз не знал, смогу ли выбраться. Но он был ворошильщиком, и он вечно занимался чем-то на стороне, продавал то, что бог знает, где брал, чаще всего мясо. Когда мастер его отчитал за небрежность, Патрик кашлянул ему прямо в лицо, так что у него от резкого выдоха из носа грязь полетела, и нас выгнали». «Я слышал, есть оказия», — сказал старый Блэк, — «в лесу недалеко отсюда. Можно самому разрабатывать жилу, если найдешь, и все оставлять себе. У копанок там дивные имена, новая мечта, добывайка, господа углепопы, вырой грош. Если найдем свою жилу, я ее назову в мэре, в честь твоей матери». И мы отправились в долгий путь. Сначала казалось, что вышли из ада прямо в рай, пошли на убыль черные груды шлака, Облака пыли, пары и грязи раздвинулись в воздухе, как занавески. Мы проходили мимо таких пейзажей, которых я и вообразить себе не мог. Чистые ручьи звенели по камням, и над ними прыгали рыбы, вели сельские дорожки, окруженные дурмянищими цветами, над которыми жужжали пчелы, и все вокруг точно мерцало, а мне всегда нравилось все яркое». Когда мы дошли до Монмута, мне захотелось там задержаться, потому что я никогда не видел таких зданий. Но Патрик вскоре погнал меня через мостик, ветший в лес, и все погрузилось во тьму. Как бы Патрик ни старался найти свою жилу, у него не вышло ни новые мечты, ни выкопая грош, ни мэри. Наши башмаки сносились, я пяткой чувствовал лесную землю. Я уже начинал тебя узнавать. Когда было голодно, среди деревьев появлялась сфера красного света. Я знал, что ее могут звать Руби. Однажды нас арестовали за бродяжничество и отвели в каменное здание, оказавшееся тюрьмой под названием Литтлдин. У тюремщика были такие черные усы, что я испугался, даже чернее, чем у Патрика. Ночами там было холодно, холоднее, чем снаружи. Луна заливала меня светом, пока я лежал на грязной скамье, где спал. И тогда я чувствовал, что она обратная сторона солнца, его холодное лицо. И я думал, в ту ночь меня... Убьет ее свет. А мы пробыли там достаточно долго, чтобы нас выпустить. И Патрик сказал, что мы отправляемся в Ливерпуль, где у него сестра. Но оказалось, что это ложь. Была еще одна ложь. Ложь в том, что он сказал. Мы. «Здесь наши пути расходятся», — заявил он на краю леса. И я увидел, что в его глазах я все равно что умер. — Не бросай меня, — возмолился я, — позволь пойти с тобой. Я буду спать под твоей кроватью и есть, что останется на твоей тарелке. Твоя сестра даже не заметит, что я рядом. Он сказал мне, что у него там не сестра, что он отправляется к женщине, которая когда-то была к нему неравнодушна, и надеется, что ее чувства вспыхнут вновь, потому что у нее в Ливерпуле уютный домик. Тут я понял, что надежды нет. Лишившийся матери сын не станет желанным дополнением, если собираешься взбодриться и приударить за дамой. Но это не помешало мне пойти за ним по извилистой дороге, спускавшейся с холма. Впереди, словно большая блестящая змея, сверкала река Северн, изогнувшейся петлей. Время от времени мой отец поворачивался и видел, что я все еще иду за ним. Тогда он отмахивался рукой, будто пытался отогнать меня». Его широкая спина в чёрной куртке, всегда казавшейся обширной, как площадь, начала удаляться, и я за ним не поспевал. Когда его спина превратилась в крохотный чёрный квадратик, я понял, что никогда его не догоню. Он так стремился от меня избавиться, и я упал на краю дороги среди трав и крапивы. Я был совсем один. Больше всего я боялся, что тюремщик с чёрными усами опять меня поймает и посадит в ту каменную клетушку, чтобы меня убил лунный свет». Поэтому я держался окраин леса, полей, ловил кроликов, сидел так неподвижно, что они подходили близко, пощипывали траву. Я прыгал и хватал их за шею, хотя часто они оказывались быстрее. И я больно падал на живот. Если мне удавалось поймать кролика, я его свежевал и жарил на огне, который разводил, потеряв две палочки одну от другую, Но зайцев я не трогал, потому что, как тебе известно, убить зайца к несчастью. Ещё я воровал в полях картошку, но наступила зима. Однажды утром, когда я проснулся, мои одежды и волосы были белыми и хрустили от мороза. Всё стало слишком холодным и сырым, чтобы развести огонь. Я начал двигаться медленно и спотыкался. Я даже не мог поймать кролика. Голод был похож на безумие. Река сверкнула мне в лицо, холодная и яркая, и я решил, что смогу поймать рыбу. Когда я добрался до берега, меня поразило какая она широкая-то река. Широкая, как большая дорога. Я понял, что рыбу я там не поймаю. Все рыбы скрылись в огромной движущейся массе воды, а у меня не было ни крючка, ни даже лески, чтобы попытаться выудить хоть одну. Я понял, что думал, будто сумею рыбачить, потому что у меня что-то не то с головой. Грязь на берегу была мягкая, она просачивалась мне в башмаки. Меня охватило странное чувство, словно мир поворачивается очень медленно, и я могу свалиться с него в любой миг, просто скатиться вниз. Я лег, чтобы это чувство ушло, и грязь поднялась вокруг, приветствуя меня. Я повернул голову, грязь была густой, блестящей, и я представил, как она наполняет мой живот, и мне захотелось ее съесть. Я могу думать только о том, каково это будет, снова набить живот». Поэтому я повернул голову и стал всасывать грязь. «Я ем то, из чего сделан мир», — думал я. Потом, увидев свое мертвое тело, я испугался. Я бродил вокруг него, пытаясь снова попасть внутрь. Сидел и взлетел на корточках, оплакивая себя. Потом я оказался над ним. Оно раздулось, как большой серый стручок. И каждый день прибой его слегка толкал. Вода захлёстывала его, но когда прибой отступал, она по-прежнему лежала на месте, застряв в своей грязевой постели. Пока оно раздувалось, я какое-то время радовался, потому что казалось, будто у меня снова появляется плоть на костях. Но потом я стал его бояться. А кажется, когда начинаешь бояться рук, ног и головы, которые тебе когда-то принадлежали, это значит, что всё пропало. Однажды прибой поднялся высокой бруй волной и вырвал тело оттуда, где оно покоилось. Вода ушла, его больше не было. Я надолго о нем забыл. Ты, когда уже была впереди, далеко, как мой отец, когда уходил от меня. Только, в отличие от него, очень ярко светилась Места, через которые я брел, были серыми, стены исчезали, когда я их касался. Были там и углы, иногда я терял тебя из виду и утрачивал надежду. Иногда я сворачивал за угол, и ты снова появлялась, светилась, и меня заливала такая радость, что хотелось петь. Ты ускользала временами очень далеко, а иногда была так близко, что я почти мог дотянуться и коснуться тебя. А потом ты оказалась прямо передо мной. Ты лежала на полу, и глаза у тебя туманились. Окно было открыто, хотя ночь стояла холодная, и снаружи доносился уличный шум. Вскоре ты должна была выйти за пределы себя, как когда-то вышел я. Я вынул из кармана цепочку и закрепил на твоих запястьях, чтобы больше тебя не потерять. Присел рядом и стал ждать».